Глава девятнадцатая Сегодня император и императрица завтракали вместе. Это случалось нечасто, так как Адриан вставал рано, а Мирта любила понежиться в постели. Но, когда случалось, стол для августейшей читы всегда накрывали в перламутровой комнате. Называлась она так, потому что здесь повсюду в отделке стен, пола и потолка была использована мозаика из перламутра. На полу и на потолке из нее были выложены спиралевидные узоры, отливавшие всеми оттенками синевы, а на стене, противоположной той, на которой находились три высоких арочных окна, было выполнено огромное мозаичное панно, изображавшее встающее над морем солнце. Перламутр был искусно вделан даже в деревянную столешницу массивного дубового стола и подлокотники, стоявших вокруг него кресел. Зала была обращена окнами на восток, и в утренние часы, если погода была ясной, Солнечные лучи заставляли перламутр играть всеми оттенками радуги, и изображенные на пано морские волны, казалось, двигались, неся на своих гребнях клочья пены, а солнце вставало не на востоке, как ему положено богами с начала времен, а на западе, где... Соперничало с оригиналом его отражение, созданное человеческой рукой. Император и императрица любили завтракать здесь. Мирта родилась и выросла у моря, и перламутровая комната создавала для нее иллюзию стихии, по которой она временами тосковала. Адриан уже просто нравилась обманчивая игра солнечных бликов на стенах. И задумчиво счастливая улыбка, которой всегда озарялась здесь лицо его даны. Лукасу тоже нравилось здесь. Малышом он самозабвенно ловил по стенам солнечных зайчиков, остав старше, полюбил сидеть между матерью и отцом, в полухо слушать взрослый разговор и любоваться изображенным на пано маленьким корабликом, снующим вдалеке по волнам и представлять себя капитаном, отправившимся в кругосветное плавание и отважно ведущим корабль сквозь морские пучины. Но сегодня принц явиться на завтрак не торопился. «Мирта, где Лукас?» Недовольным тоном поинтересовался Адриан. «Разве он не должен сегодня завтракать с нами? Почему он не пришел в положенное время? Для будущего правителя подобная несобранность...» «Просто недопустимо!» По лицу его супруги пробежала легкая тень. Уголки губ опустились. Он вчера долго не мог заснуть. Я пришла поцеловать его перед сном. Но Лукас попросил меня немного с ним посидеть. У нее вырвался тяжелый вздох, и когда она взглянула на Адриана, он увидел, что в глазах ее стоят слезы. Он опять вспоминал те страшные события, которые ему довелось пережить, и снова просил меня уговорить тебя разрешить ему отправиться на поиски той девочки, Заремы. Он совершенно одержим этой идеей. Император недовольно поморщился. Эта уличная танцовщица занимает слишком много места в его мыслях. Раздраженно произнес он, «Быть может, стоит серьезно поговорить с Лукасом, чтобы он выбросил ее из головы». Мирта как-то странно посмотрела на мужа и грустно улыбнулась. «Когда ты впервые встретил меня, и твой отец, не допуская даже мысли, что я могу оказаться твоей данной, посоветовал тебе выбросить меня из головы» что ты сделал чуть изогнув левую бровь спросила она мирта как ты можешь сравнивать начал он и осекся на полуслове ты думаешь все настолько серьезно нет покачала головой мирта я так не думаю но твой сын похож на тебя он такой же упрямый и ни за что не откажется от пути который считает верным Ответить Адриан не успел. В перламутровую комнату поспешно вошел Лукас. Как и подобает юному принцу, он сначала поклонился императору и императрице и лишь потом опустился в приготовленное для него кресло. «Доброе утро, дорогой!» — улыбнулась сыну Мирта. «Скорее уж, добрый день!» — все еще хмуря брови поправил ее Адриан. Лукас заметил недовольство отца и понурился. «Прошу прощения за опоздание», — уныло произнес он и уткнулся носом в тарелку со своей любимой кашей. Мирта выразительно посмотрела на Адриана. «И что же вас задержало, ваше высочество?» — поинтересовался император. Лукас неопределенно пожал плечами. «Я виноват и постараюсь впредь не опаздывать», — не поднимая глаз, произнес он, проигнорировав необходимость отвечать на вопрос. «Чем ты намерен сегодня заняться?» — поспешил сменить тему Мирта. «Я попросил его преосвященства дать мне несколько дополнительных уроков рукопашного боя», — слегка приободрившись, ответил Лукас. «Вижу, ты пересмотрел отношение к занятиям с кардиналом Фаргом?» Адриан поднял брови. «Помнится, прежде ты... и один урок в неделю выдерживал с трудом». «Да, отец». Лукас впервые поднял глаза на императора и ответил не по-детски серьезно. «Я на многое теперь смотрю иначе». «Это хорошо, сын. Боевые искусства и владение оружием — это то, что будущий правитель империи...» «Должен постичь в совершенстве», — удовлетворенно кивнул Адриан. Глаза Лукаса блеснули зарождающейся идеей. «А не хотел бы ты посмотреть, чему я уже успел научиться, отец? Его Преосвященство доволен моими успехами. Я освоил несколько интересных приемов и с удовольствием показал бы их тебе. Ты убедишься, что я уже вполне могу за себя постоять». — горячо произнес юный принц. Мирта возвела глаза к потолку, как бы говоря Адриану. «Вот видишь, он опять за свое». Однако в этот момент дверь открылась снова, и слуга, низко поклонившись, доложил. «Ваше императорское величество, капитан Дрейк, и спрашивает разрешение доложить вам важную информацию». «Зови!» — разрешил Адриан — И в комнату быстрым пружинистым шагом военного вошел командир императорской лейб-гвардии. — Сир, — с поклоном произнес он, — простите, что осмелился вас побеспокоить, но вы приказывали доложить сразу же. Только что мне сообщили, что девочка найдена и доставлена во дворец». При этих словах Лукас вздрогнул всем телом. Ложка выпала у него из руки и с громким звяканием упала в тарелку. Он устремил на императора неверящий взгляд. «Отец, ты приказал разыскать Зарему?» Не сдержавшись, дрогнувшим голосом спросил Лукас и, получив в ответ едва заметный кивок, вскочил на ноги. «Могу я?» Увидеть ее прямо сейчас. Пожалуйста. Владеющий собой владеет миром. Не владеющий собой теряет даже себя самого. Наставительно произнес император и, вдруг, словно что-то вспомнив, осекся и поморщился, как от зубной боли. Лукас спаник. Я запомню. — хмуро сказал он, не увидев промелькнувшего на лице отца странного выражения. Мгновение помедлив, император повернулся и обратился к Дрейку. — Проводите принца, капитан. — Спасибо, отец! — радостно встрепенулся Лукас, одарил Адриана лучезарной улыбкой и пулей вылетел из-за стола. — Значит, ты отдал приказ искать ее? «И ничего мне не сказал?» Странным тоном спросила Мирта, как только за Дрейком и Лукасом закрылась дверь. «Я всего лишь хотел сделать Лукасу и тебе маленький сюрприз, любовь моя». Он наклонился и поцеловал ей руку. «Ты лучше всех, подаренный мне судьбой», крепко сжав его ладонь в своей, прошептала Мирта. Лукас несся по лестницам дворца так быстро, что Дрейк с трудом поспевал за ним. — Ваше Высочество, быть может, вы соизволите немного подождать, а я распоряжусь, чтобы девочку привели сюда, — предложил капитан, когда они спустились на первый этаж и оказались в просторной приемной зале. — Привести откуда? — подозрительно уточнил Лукас. Дрейк замялся. — Дело в том, что посланные на поиски отряды не располагали информацией о статусе объекта розыска, и потому по прибытии девочка была помещена в тюремный каземат. — Что? Глаза Лукаса гневно сверкнули, и капитан невольно подумал, что юный принц сейчас очень похож на отца. Да как вы посмели бросить ее в тюрьму? Отведи меня туда сейчас же!» На мгновение Дрейк заколебался, но, подумав, решил, что император сам приказал проводить наследника к девочке. И хотя ее местоположение было в тот момент правителю неизвестно, капитан решил, что все же выполнит полученный приказ. Коротко поклонившись, Дрейк повел Лукаса к галерее, выходившей в тот внутренний двор замка, где располагались гвардейские казармы. В одном из этих низких одноэтажных зданий и начиналась лестница, которая вела в расположенные глубоко под замком казиматы. Уже спускаясь по щербатым от времени ступеням в подземелье, Дрейк искоса посмотрел на мальчика, сомневаясь, не стоит ли еще раз предложить ему подождать наверху. Но упрямо сжатые губы и горевший решимостью взгляд принца заставили его передумать и молча продолжить путь. Лукас шел по казавшемуся бесконечным коридору с рядами одинаковых ржавых дверей, И чувствовал, как сердце тоскливо сжимается от нахлынувших воспоминаний. Перед глазами стоял коридор веселого вепря, а в голове гулко стучали шаги, идущего позади него убийцы. Мальчик так отчаянно боролся с собой, изо всех сил, стараясь прогнать тяготившие его воспоминания, что даже пропустил момент, когда Дрейк остановился перед нужной камерой. В замке со скрипом провернулся ключ, и массивная деревянная дверь растворилась, открывая царившую за ней неприглядную тьму. Зябко поежившись от затопившего сырое подземелье холода, Лукас подумал, что номер в веселом вепре был по сравнению с этим каменным мешком, «Вполне неплох». Вслед за Дрейком он шагнул внутрь. На грязном, драном тюфике, из многочисленных дыр которого торчали пучки соломы, свернувшись калачиком, как озябший котенок, спала зарема. Увидев девочку, Лукас на мгновение замер, а потом бросился к ней. Однако стоило ему коснуться ее руки, Как девочка тут же открыла глаза, испуганно вскрикнула и отшатнулась. Зарема, не бойся, это я, Лукас! произнес мальчик, сам не зная почему, понизив голос до шепота. Ты помнишь меня? Лукас! Голос девочки дрожал, она щурилась, пытаясь разглядеть его лицо в слепящем свете факела, который держал в руке Дрейк. Да! И я пришел забрать тебя отсюда, твердо произнес принц. Лукас! Девочка неожиданно бросилась к нему на шею и разревелась. Ты правда поможешь мне выбраться? Здесь очень, очень страшно, холодно. И крысы. Я слышала, как они противно шиборшатся в темноте. Пойдем, пойдем отсюда скорее. Он помог зареме подняться и пробормотал чуть слышно. «Прости за то, что это случилось с тобой. Это все из-за меня». Но Зарема то ли не расслышала, то ли не придала значения его словам. Крепко схватив Лукаса за руку, она устремилась к выходу, замерев лишь на мгновение рядом состоявшим в дверях Дрейком, словно испугавшись, что он не выпустит их из камеры. Юный принц одарил капитана полным ненависти взглядом, и тот с поклоном отступил на шаг назад, освобождая проход. Они почти бегом покидали мрачный холод казиматов, и двери, как по волшебству, открывались перед ними одна за другой. Пока они поднимались наверх, Зарема все время оборачивалась на идущего сзади Дрейка. И, наконец, шепотом спросила у Лукаса, «Почему этот важный гвардеец нам помогает? Знаешь, сюда нас тоже привезли императорские гвардейцы. Мне они ничего плохого не делали. Но я все равно их ужасно боюсь. Я объясню тебе все чуть позже. Ладно, — слегка замялся Лукас, — не бойся». «Теперь с тобой все будет хорошо, обещаю!» Девочка доверчиво улыбнулась ему в ответ и, немного подумав, спросила. «А с отцом?» Лукаса так удивил ее вопрос, что он даже замедлил шаг. «С отцом?» непонимающе переспросил мальчик. «Моего отца привезли сюда вместе со мной». «Но что с ним сталось дальше? Я не знаю», — сказала Зарема, и ее темные, как ночь, глаза снова наполнились слезами. Лукас остановился и обернулся к шедшему сзади гвардейцу. — Капитан Дрейк, вместе с Заремой привезли ее отца. — Где он? — спросил он отрывисто. — Человек, привезенный с этой девочкой, помещен в один из более нижних уровней как преступник, давший ложные показания представителю власти. По-военному четко ответил Дрейк. «Идем назад», — распорядился принц. «Я хочу, чтобы его ты освободил тоже». «Простите, ваше высочество, но это невозможно». Капитан поклонился и продолжил твердо. «Этот человек является нарушившим закон преступником и может быть освобожден лишь по распоряжению императора. Он отдаст такое распоряжение», — упрямо посмотрев на него из-под лобья, произнес Лукас. «Как только это случится, ваше высочество, его сразу же освободят». Склонив голову, ответил капитан. Юный принц в бешенстве сжал кулаки, собираясь высказать Дрейку все, что думает о его отказе отпустить отца за ремы. Но в этот момент ему вспомнились слова императора. И он, мгновенно остыв, понял, что все равно не добьется желаемого. И более того, в своей попытке будет просто «Смешон». «Хорошо», — взяв себя в руки, спокойно произнес он. «Тогда поместите этого человека в более удобную камеру и, как следует, накормите. Для этого ведь особого распоряжения императора не требуется. А о его дальнейшей судьбе я поговорю с отцом». На этот раз Дрейк молча поклонился, И, встретившись с ним взглядом, Лукас заметил, мелькнувшее в глазах капитана, удивленное и одобрительное выражение. «Дальше ты можешь нас не сопровождать. Дорогу в свои покои я найду сам», — холодно закончил принц. «Слушаюсь, ваше высочество», — в третий раз поклонился Дрейк и зашагал прочь. «Идем, зарема». Лукас повернулся к девочке, но та шарахнулась от него в сторону. Ее лицо, обрамленное растрепанными черными волосами, казалось совсем белым. В темных омутах глаз плескался страх. «Ваше Высочество!» — чуть слышно прошептала она. «Что все это значит?»